Глава 11. Квартира оказалась еще лучше, чем я ожидала. Для меня одно место было предостаточно. Огромная лоджия, стильная кухня, совмещенная с жилой комнатой. Удобный диван, плазма на стене и небольшой шкаф в углу. А что еще нужно для счастья? Я понятия не имела, сколько здесь пробуду. Я не знала, что будет со мной завтра. Но сейчас я старалась не думать ни о чем и была на седьмом небе от счастья. Горде показал мне комнату, положил ключи на комод и заявил, что вечером привезет сюда продукты. На все мои попытки отказаться от подарков лишь махнул рукой и уехал на работу, а я половину дня наслаждалась одиночеством и отдыхом на удобном диване. Перелистывая каналы ТВ, все крутило в голове события последних дней. Каждый раз приходила к выводу, что кто-то очень красиво обвёл шторма вокруг пальца. Либо это сделал Русаков со мной. Но я не верила в последнее. Несмотря ни на что, даже представить не могла, что Шторм способен воспользоваться мной. Нет. Если бы я нужна была ему лишь для побега, Миша распрощался бы со мной на границе. Либо просто убил. Мы были вместе. И я клянусь, между нами было все по-настоящему. До тех пор, пока не появилась Ольга. Именно ее воскрешение так изменило Русакова. Раздался звонок в дверь. Подскочив с дивана, бросилась открывать. На пороге стояла Арина с огромным пакетом продуктов в руках. Горди, как назло, в командировку свалил допоздна, так что я сегодня в роли ездового кота». Улыбнувшись, девушка прошла в квартиру. «Давай помогу», — попыталась забрать у нее пакет, в ответ на что Арина недовольно шикнула. «Угомонись, помощница! ложь холодильник открой. Сейчас будем загружать припасы». Я не стала спорить. Честно говоря, не знала, как вести себя правильно. Неудобно мне было перед ней и гордеем. «Ты сегодня хоть ела что-то?» Загружая связку бананов в холодильник, отрывает один из них и вручает мне. «С мужем твоим завтракали, потом как-то не было аппетита». Пожимаю плечами, отделяя фрукт от кожуры. Арина убирает пустой пакет в ящик и придирчиво рассматривает кухню. Вроде всё на месте. Чайник, микроволновка, посуда. Мне снова неуютно от такой заботы. «Да все в порядке, сядь». Смеюсь, утягивая ее за руку. Арина послушно устраивается рядом за кухонным столом. «Прежде всего, огромное спасибо. Не знаю, как буду благодарить тебя. Но мне еще нужна твоя помощь. Если ты не слишком занята сейчас». Девушка выглядит заинтересованной. На сегодня я закончила работу и нахожусь в полном твоём распоряжении. В любом случае, Гордея допоздна не будет, а сидеть одной дома мне не хочется». «Мне нужно съездить в один поселок, правда, там пути сто километров по трассе». Арина хмурится, смотрит на часы. «А надолго тебе туда?» «На полчасика, не больше. Очень нужно поговорить с дедушкой». «С дедушкой? Ух ты, рада буду видеть твоего дедулю!» — улыбается она. «Помню, как он готовил нам сырники на завтра, когда я оставалась у тебя с ночевкой. Глаза девушки становятся такими мечтательными. «Не поверишь, но это были самые вкусные сырники в моей жизни!» «Спасибо тебе». Наклонившись, обнимаю ее. «Крепко-крепко. Когда-нибудь я смогу отплатить ей добром. Тогда нужно выезжать сейчас, чтобы успеть к трем». Арина кивает. «Только дай сбегать в туалет, и я вся твоя». Дорога далась мне тяжело. Всего около часа пути, но меня укачал сильно. Пришлось пару раз попросить Арину остановить у обочины. И к тому времени, как мы наконец-то добрались до поселка, где жил дедушка, я чувствовала себя дико уставшей. «Здесь?» — спросила удивленно Арина, остановившись в десяти метрах от остановки, именно там, где указывал финиш «Навигатор». Да, он должен быть уже на месте. Я взяла сумку с заднего сиденья и повернулась к девушке. Судя по ее виду, она собиралась пойти вместе со мной. «Прости, Арин, но я должна поговорить с ним наедине. Разговор очень личный». «Да, конечно». Тут же улыбнулась Арина. «Я потом подойду, поздороваюсь». Я кивнула и поспешила выйти из машины. Сделав несколько небольших вдохов, остановилась и прикрыла глаза. Нужно было собраться. Не хотелось плакать и раскисать, да и боялась ляпнуть лишнее. С дедули нужно быть очень осторожной. Он всегда был проницательным человеком, а когда дело касается меня, так у него порой экстрасенсорные способности открываются. Я увидела его, еще не успев дойти до остановки. Он сидел на скамейке с небольшой сумкой в руках. Сосредоточенно смотрел куда-то на линию горизонта. Постарел так сильно, уставший такой. А ведь всего полгода прошло с нашего расставания. В груди заныло. Это ведь из-за меня он так быстро сдал. Я доставила ему столько тревог и хлопот своим поступком. Но тогда я верила, что поступаю правильно. Да и, честно говоря, если бы вернуть время вспять, поступило бы точно так же. «Моя женская обида на Русакова ничего не значит. Я бы все равно не позволила ему умереть». Дедушка тоже заметил меня. Повернулся, вдруг нахмурился, вглядываясь в моё лицо. Видимо, не узнал сразу. Изменилось так? «Алёнка!» Слетела с губ родителя и, поднявшись со скамьи, шагнул навстречу. Я видела, с каким трудом ему дается каждый шаг. Дедушка будто лет на десять постарел за время нашей разлуки. Я пыталась держаться. Улыбалась, ему словно не произошло ничего плохого. Но силы оказались на исходе ровно в тот момент, когда руки родителя обняли меня. Когда я наконец-то смогла прижаться к родной отеческой груди, во мне что-то надломилось. Весь мой настрой в трубу улетел. Слёзы брызнули из глаз, и я разрыдалась. Совсем как в детстве, когда узнала о том, что мои родители больше не вернутся. А дедушка точно так же гладил меня по волосам и качал на руках, стараясь успокоить своё бедное дитя. «Алёнка, Аленка, накуролесила ты, девочка моя!» — произнёс щемящей болью в голосе. Он отстранился и, достав из нагрудного кармана куртки платок, вытер с моих глаз слезы. Нос мой шмыгающий привёл в порядок, а у самого глаза на мокром месте. И мне так стыдно стало за эту слабость. Я ведь уже не маленькая девчонка, а он далеко не молод, как был тогда. Не может он уже и доли проблем моих решить, а я все на него сваливаю. И только сейчас вдруг понимаю, насколько ему тяжело было все это время. Я там, в солнечной Италии, с любимым, а он совсем один. Пожилой больной человек, каждый день переживающий за меня. Смахнула слезы и, прочистив горло, наконец-то взяла себя в руки. «Прости, устала, вот и расплакалась», — улыбнулась ему. «У нас мало времени, за тобой не было хвоста». Он молчит, только взгляд его тяжелый, строгий, сверлит меня. «Значит так». «Едем домой вместе, и ты мне спокойно все рассказываешь». «Не засключено!» — перебиваю его спешно. «Русаков вот-вот приедет к тебе, а я не хочу, чтобы он нашел меня». Дедушка хмурится. «Что этот ублюдок натворил? Обидел тебя?» Качаю головой, но вдруг, передумав врать, киваю. «Обидел. Но он не виноват. Дедушка, пожалуйста, поверь мне. Я в безопасности пока одна, и пока Русаков не знает, где я. Но мне нужна твоя помощь. Он не согласен со мной. Вижу, как злится. Я веду его обратно к лавочке. Мы устраиваемся на ней. Я вчера разговаривала с Борей. Он нашел тебя? Нет, я нашла его. Мне нужна была его помощь, и я пришла к нему. Не бойся, он не обидел меня. Дедуля напряженно смотрит мне в глаза. Не помог, значит. Слетает усталость его губ. Это не важно. А важно то, что Исаков тоже замешан в деле. Именно он давал указания Дробину. После нашего побега со штормом он арестовал Борю и пытался разузнать, где мы. «Исаков, вот падла, все туда же!» — рычит дедушка, сжимая кулаки от злости. Чёрта, я ведь на него даже подумать не мог». Боря сказал, что, скорее всего, Исакова держит за марионетку. Тот, кто стоит у руля, словно управляет моим начальником. А еще Боря обмолвился, что я неспроста расследовала дело шторма, и это как-то связано с тобой. То ли месть через меня? то ли просто желание ввязать тебя в дело. Боря говорил, что Дробин, пытая Шторма, хотел узнать, где Русаков спрятал нечто ценное. Что это, Боря так и не понял, но Русаков знал, о чем речь. Дедуль, ты должен мне рассказать правду. Что за история была у вас со Штормом? Почему ты так ненавидишь его? Расскажи мне, потому что это единственная ниточка, способная привести нас к разгадке и обезопасить себя. Говорю это и замираю в ожидании. Дедушка отворачивается, долго молчит. Смотрит на свои руки, размышляя над тем, стоит ли открываться или нет. Я оборачиваюсь на Тойоту Арины. Девушка стоит у машины, разговаривает с кем-то по телефону. Это было 12 лет назад. Голос родителя отвлекает меня от созерцания приятельницы. Он все так же смотрит перед собой. По всей видимости, рассказ будет тяжелым. Меня тогда повысили до старшего следователя по особо важным. Дело по убийству семьи Королёва было у меня первым. Королёв? Я пыталась вспомнить, о ком речь. Что-то смутное всплыло в мозгу. Громкое дело об убийстве всей семьи. Королёв Антон Васильевич, владелец крупнейшей по тем временам агропромышленной компании. Ночью в его дом проникли какие-то ублюдки. Его убили, а жену и сына увезли в неизвестном направлении. Обчистили сейф и унесли все золото из дома. На месте преступления обнаружили отпечатки пальцев. на ноже, которые сбросили на заднем дворе. Эти отпечатки принадлежат Русакову. Дедушка поднимает на меня глаза, и я чувствую, как внутри все замирает в напряжении. Русаков тогда был шестёркой у Петренко-Олега, местного криминального авторитета, последний, полнейший отморозок и выродок. Спустя месяц после убийства Королёва тот самый Петренко стал полноправным владельцем этой компании. Мое сердце грозилось выпрыгнуть из горла. Я уже знала, что он скажет. «Компания называется...» — дедушка кивает. «Именно она принадлежала Русакову до недавнего времени». Я подняла глаза к небу. В них рябит, всё идёт пятнами. Мне страшно. Страшно даже представить, во что я ввязалась. Я знала, что Русаков — бандит. Нелегальная торговля оружием, отжимание бизнеса и прочее. Но сколько крови на его руках. А что стало с Петренко? Застрелили во дворе собственного дома через год после случившегося. После его смерти Русаков стал во главе компании и взял его бизнес. «Тебе ведь не нужны дальше складывать два и два». Выходит, Миша убил и ограбил ту семью по указу Петренко. А потом и Олега убил, завладев всем. Окей, я должна была отбросить в сторону все до единой эмоции. Сейчас мне нужны лишь факты. Я пыталась понять, как все это связано с дедушкой и мной. Но при чем тут Исаков? Я арестовал Русакова. Понимал, что до Петренко мне не добраться, но хотя бы эту мразь я должен был посадить. У нас были все доказательства, ему грозило 15 лет. И в один вечер незадолго до отправки дела в суд меня вызвал к себе Исаков. В то время он был прокурором города. Я его тогда впервые увидел так близко. Он меня на дачу к себе пригласил. Ну, как пригласил. К моему дому подъехала машина, а в ней двое в черном. мол, «Садись, поехали». Помню, как смотрел на роскошь его загородного дома, и так мирско было. Не дурак ведь, понимал, каким путем все это нажито. «Исаков мне виски ирландский налью», — усмехнулся дед. И сказал, «Степан, надо отпустить Русакова. Ты должен закрыть дело, неважно как. Но уже к концу следующей недели он должен быть на свободе». Представляю, что он чувствовал в тот момент. Дедушка не тот, кто будет за деньги отмазывать преступников. «Он человек совести и чести». «Помню, как разозлился. Хотел этот виски ему в лицо плеснуть», — усмехнулся. «Послал к такой-то матери?» — махнул рукой. «Как это так, ублюдка этого? И на свободу!» Перед глазами стояло кровавленное тело Королёва и семья его. На одном из допросов Русаков признался, что убил и их. Вывез куда-то в лес и закопал. Но содействовать со следствием отказался, мы так и не нашли их. Нет-нет, я и представить не могла, что Миша на такое способен. Убить ребенка и женщину? Нет, Русаков кто угодно, но только не душегуб. Я уже уходил к машине, послав Исакова, а он остановил меня. Сказал, что знает об аварии, в которой погиб мой сын. Знает о том, что на мне теперь ты. Он сказал мне. «Степан, возьмись за голову и перестань быть таким упертым. У тебя девочка, тебе нужно ее растить и воспитывать». «Русаков ходит под Петренко, а у того связи в Москве. Не лезь на рожон, Стёпа. Раздавят и станет твоя девочка беспризорницей. Такую судьбы ты хочешь для нее? Он молчал. И я тоже. Представить не могла, как тяжело было пойти дедушке на этот шаг. Они обступили меня со всех сторон. Просто не оставили выбора. «Когда я вернулся домой, ты уже спала». А я сел у твоей кровати, смотрел на лицо твоё ангельское и понимал, что теперь не могу, как раньше, по сердцу жить. Теперь вектор поменялся, и у меня на руках маленькая принцесса, за счастье которой я не только совесть, я сердце свое отдам. Мне хотелось плакать. Я обняла дедушку, прижалась к нему изо всех сил, а он ладонь мне на плечо положил и похлопал слегка. Мол, все в прошлом, милая, дело былое. Я уговаривал себя, жил этой мыслью всю свою карьеру. Понимал ведь, что склонил голову перед бандитским отрепьем. Жил на деньги, полученные от них, и ненавидел себя. Я купил дом, машину, делал все, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Исаков меня в прокуратуру из полиции забрал. Со стороны казалось, что карьера идет вверх, и я успешный человек. Но каждый день меня грызло это изнутри, грызло постоянно. И каждый вынужденный шаг навстречу этим людям заставлял меня чувствовать себя еще большим лицемером. Дедушка, наконец, посмотрел на меня. Его глаза вдруг такими уставшими стали. Я ждал возможности прищучить Русакова. И эта возможность наступила? Дедушка кивает. Пару лет назад он попался на махинациях. И я снова готов был прижать его. Тряс следователей по этому делу, чтобы по максимуму на него нарыли. «И что в итоге?» «Меня отправили на пенсию. Исаков ушел в следствие, стал твоим начальником. Но его убрали по другому поводу. Твоему шефу дали шанс остаться, а меня в утиль». Я смотрела на него и словно другого человека видела. Странное, пугающее чувство засело внутри меня. «Он мой самый близкий человек, тот, кто заменил мне родителей, а я и не знала его никогда». Сейчас впервые смотрела на него настоящего. Но я не жалею ни о чем. Его голос вырывает из мыслей. Не жалею ни о чем, кроме одного. Того, что не уберёг тебя от этого выродка. А теперь он и тебе жизнь сломал. Я знаю, как ему больно. Воин. Сильный, гордый. А теперь превратившийся в беспомощного старика. Я уходила с Русаковым, а он видел это и сделать ничего не мог. Не вини себя, дедуль. Я сама принимала решение и не жалею. Каким бы ни был Русаков, я должна была пойти на этот шаг. Если бы не спасла в тот момент, мучилась бы угрызениями совести. Ты ведь не хотел бы такой судьбы для меня». Дедушка злится. «Знаю, если бы мог, разорвал бы шторма на кусочки. Что было в том доме? Что такого унес шторм с собой, раз столько лет спустя у него стали требовать это? Деньги, документы». Петренко ведь стал владельцем компании, заполучив их. Но, может, дело и не в них. Может, это кто-то из приближенных Петренко действует, мстит за него или пытается отобрать власть у Русакова. Нет, все совсем не так просто. У Русакова уже нет власти давно. Отобрали все и до сих пор не оставили в покое. И Исаков. Дедушка осекает меня. «Я поговорю с ним». А у меня от его заявления озноб по коже. Нет, обещай мне, что не станешь лезть в это. Я справлюсь, даю тебе слово. А так ты только усложнишь все. В моих глазах застыли слезы. Знала, что он не отступится теперь. Он ведь такой же, как шторм. На пролом за свое пойдет. Уже и пожалеть успела, что решилась на этот разговор. Но дедушка вдруг как-то сник быстро, успокоился что ли? Кивнул мне в ответ. Тогда ты... «Пообещай мне другое». Заботливо убрав волосы с моего лица, он посмотрел мне в глаза внимательно. Так по-отечески, добро, с любовью. «Пообещай, что позвонишь ему». Его шепот прогремел так громко, что я вздрогнула. Ожидала что угодно, но только не этого. Я видела, с каким трудом ему далась эта фраза. Он ее словно огромные колючки, из горла вытянул. А мне дышать нечем от того, насколько больно внутри за него. Нет. скривилась, дрожа, каждой клеточкой тела. «Знаю, что не смогу пойти ему навстречу, несмотря ни на что. Не смогу». Дедушка нахмурился. «Если бы это касалось меня, Алёна, я бы сдох, но падлу это удавил. И я всю свою жизнь ползал перед этими тварями только для того, чтобы у тебя было светлое будущее. Но как бы я ни ненавидел Шторма, сейчас кроме него никто не поможет тебе. Я знаю его слишком хорошо». Он уничтожит тебя сам, но не даст это сделать никому другому. Хотя бы сейчас, пока все еще грозит опасность, дай ему защитить себя. Я знаю, чего стоит дедушке это решение. И знаю, что сломаю его, не приняв. Я сама ушла к шторму, пошла против воли деда. Сделала все за его спиной. Помню, уже пребывая в Италии, рассказала дедушке обо всем. Он был так зол. Он не кричал, не орал, а просто бросил трубку. и не разговаривал со мной месяц. Знаю, какую рану нанесла ему своим выбором, и теперь понимаю, его боль еще лучше. Но даже сейчас я не могу пойти на поводу у дедушки. Он не знает всего, что знаю я. Когда-то дедушка сделал свой выбор, склонив голову перед криминалом. Теперь я делаю свой. И пусть он неправильный, но я имею на него полное право. Так же, как он пытается защитить меня, «Я сейчас защищаю своего ребенка. «Степан Васильевич!» — Раздается голос Арины. Я вздрагиваю, и дедушка тоже. Мы оборачиваемся на звук. Девушка направляется к нам. «Это Арина», — говорю шепотом дедуля. «Помнишь, одноклассница моя? Она помогла мне с жильем. Дедушка кивает. «Как я рада вас видеть!» — восклицает с улыбкой Арина, подходя к нам. Она протягивает руки и обнимает деда. Удивленный такой эмоциональности, он просто остается на месте, позволяя ей делать это. Вы совсем не изменились. Он хмурится, не может понять, что вообще тут происходит. Да и я не пойму, что это на нее нашло. Вы не переживайте, Алена в хороших, произносит Арина, а я дергаю ее за рукав, понимаю, что она лишняя может сболтнуть. Дедуль, нам пора, я позвоню тебе. Он кивает и протягивает мне сумку, обнимает крепко. «Будь осторожна, внучка!» — на ухо шепотом. Дедушка поднимается за скамейки и направляется вдоль дороги в сторону поселка. Стою и смотрю в его спину сгорбленную, и хочется кричать. Хочется сорваться и с ним пойти. Поселиться в этой деревне глухой и бед не знать. «Ты идешь, Алён? Нам бы до темна вернуться!» — Раздается за спиной голос Арины. Я киваю и послушно следую за ней к машине. И только когда забираюсь в неё, открываю сумку... И застываю в изумлении. Деньги. Много денег. Пять пачек, связанных между собой купюр. На Навскидку здесь около полумиллиона. Закрываю сумку. И застываю в шоке от увиденного. Откуда столько денег? Зачем он отдал мне так много? Господи, я запуталась, и я понятия не имею, что делать дальше. Прикрываю глаза, понимая, что сейчас мне нужен. теплый душ и уютная постель. С остальным я разберусь потом.